— сказал Эрмен. — Год назад, пять минут назад, секунду назад. Разве не очевидно, что прошлое начинается сразу за настоящим? Мертвое прошлое — это лишь другое название живого настоящего. Если вы наведете хроноскоп на одну сотую долю секунды тому назад, ведь вы же будете наблюдать прошлое. Ну как... «Проясняется?» «Черт побери!» — сказал Нимо. «Черт побери!» — передразнил Эрмин. «После того, как Поттерли пришел ко мне позавчера вечером...» «Каким образом, по-вашему, я собрал сведения о вас обоих?» «Да с помощью хроноскопа...» «Просмотрев все важнейшие моменты по самую последнюю секунду...» «И таким образом вы узнали про сейф?» — спросил Фостер. И про все остальное. А теперь скажите, что по-вашему произойдет, если мы допустим, чтобы про домашний хроноскоп узнала широкая публика? Разумеется, сперва люди начнут с обзора своей юности, захотят увидеть вновь своих родителей и прочее, но вскоре они сообразят, какие потенциальные возможности таятся в этом аппарате. Домашняя хозяйка забудет про свою бедную покойную мамочку и примется следить... Что делает ее соседка дома, а ее супруг у себя в конторе? Делец будет шпионить за своим конкурентом, хозяин за своими служащими. Личная жизнь станет невозможной. Подслушивание по телефону, наблюдение через замочную скважину покажутся детскими игрушками по сравнению с этим. Публика будет любоваться каждой минутой жизни кинозвезд, и никому не удастся укрыться от любопытных глаз. Даже темнота не явится спасением, потому что хроноскоп — Можно настроить на инфракрасные лучи, и человеческие тела будут видны благодаря излучаемому ими теплу. Разумеется, это будут только смутные силуэты на черном фоне, но пикантность от этого только возрастет. Техники, обслуживающие хроноскоп, проделывают подобные эксперименты, несмотря на все запрещения. «Ниммо», — сказал, словно борясь с тушнотой. «Но ведь...» «Можно же запретить частное пользование?» «Конечно, можно. Но что толку?» Яростно набросился на него Эрмен. «Удастся ли вам с помощью законов уничтожить пьянство, курение, разврат или сплетни, а такая смесь грязного любопытства и щекотания нервов окажется куда более сильной приманкой, чем все это?» «Да ведь за тысячу лет нам не удалось покончить даже с употреблением наркотиков, а вы говорите о том, чтобы в законодательном порядке запретить аппарат, который позволит наблюдать за кем угодно и когда угодно, аппарат, который можно построить у себя дома. «Я ничего не опубликую!» — внезапно воскликнул Фостер. Поттерли сказал с рыданием в голосе. «Мы все будем молчать. Я глубоко сожалею». Но тут его перебил Ниму. «Вы сказали, что не проверили меня хроноскопом, Эрмен?» «У меня не было времени», — устало ответил Эрмен. «События в хроноскопе занимают столько же времени, сколько в реальной жизни, и этот процесс нельзя ускорить, как, например, прокручивание пленки в микрофильме. Нам понадобились целые сутки, чтобы установить наиболее важные моменты в деятельности Поттера и Фостера за последние шесть месяцев». Ни на что другое у нас не хватило времени. Но и этого было достаточно. — Нет, — сказал Ниму. — Что вы хотите этим сказать? Лицо Эрмена исказилось от мучительной тревоги. — Я же объяснил вам, что мой племянник Джонас позвонил мне и сообщил, что спрятал все сейф важнейшие материалы, Он вел себя так, словно ему грозила опасность. Он же мой племянник, черт побери. Я должен был как-то ему помочь, но на это потребовалось время. А потом я пришел сюда, чтобы рассказать ему о том, что сделал. Я же сказал вам, когда ваш охранник хлопнул у меня по голове, что принял кое-какие меры. Что? Ради бога, я всего только послал подробное сообщение о портативном хроноскопе в десяток периодических изданий, которые меня печатают. Ни слова, ни звука.